И пилок. Ничто так не тормозило меня в моем развитии, как продолжительное участие во всем, что связано с именем Аквариум. Одновременно с этим ничто так не помогло мне в том же моем развитии, как участие во всем, что происходило на пути Аквариума. Такое количество жизненного опыта и непередаваемых впечатлений, что накопилось и будет еще накапливаться на этом бесконечном пути познания, можно было получить только существуя параллельно с этим понятием. Скольким людям можно сказать спасибо за то, что у них было чему поучиться? и Я говорю вам, спасибо. Вспоминают только светлое, а серое рано или поздно обязательно заполняется красками. А значит, и не серое оно было вовсе. Без всякого сомнения, история аквариума продолжается, но продолжается сложным путем и к конкретному творчеству Бориса Горвенчакова не имеет никакого отношения. Многие люди, что в какой-то момент коснулись таинства участия в этой группе, оказались рукоположенными на всю оставшуюся жизнь и продолжают бодрствовать среди земных и неземных миров, всем существом своим доказывая старую библейскую истину. Семя, брошенное в землю, не должно засохнуть.